«Курсанты, что ли?» — звонко крикнул водитель, вглядываясь в наши лица. «Студенты!» — ответил я. «А, я сразу понял, полосатые, значит, матросы!» — кивнул он, стараясь перекрыть шум мотора. «Вы на митинг тоже?» «В Москву!» — сказала Дженни. Водитель удовлетворенно кивнул. «А что у вас за пассажиры?» — спросила Дженни, настороженно покосившись на таджиков в оранжевых безрукавках. «Это не легалы! Асфальщики, охотно сообщил водитель, прижав ладонь к рту, то ли для секретности, то ли чтобы перекричать шум. Звонок помощника губернатора всех оранжевых срочно на митинг. Собрались, поехали. А палки им зачем? продолжала Джинни. Российский флаг нести дадут, объяснил водитель. А для чего у вас на торпеде качан капусты лежит? Не унималась Джинни. Я перевел взгляд и остолбенел. Действительно, прямо перед водителем, заслоняя обзор, лежал громадный качан. «Подарили!» — с гордостью улыбнулся водитель, нежно похлопал качан ладонью и пояснил со значением. «Женщина подарила!» Я ткнул Дженни в бок локтем и прошептал. «Прошу тебя, не спрашивай больше ничего. Я не знаю, что мне делать с этой безумной информацией. У меня скоро башка от нее взорвется». Но водителя было не остановить. «У меня брат!» — почему-то сообщил он не к месту, но гордо. «Капусту возил на газели. Шесть раз в аварию влетал и переворачивался. В итоге без руки остался, а капуста в кузове цела. Вот вы, студенты, объясните, как такое бывает?» Я глубоко вздохнул, надув щеки. Водитель явно ждал ответа. «Всякое бывает», — сказал я. «Вот у вас бывает состояние, когда все люди вокруг кажутся сумасшедшими» и вы слышите речь, но не понимаете смысла». Дженни больно пихнула меня локтем. «Смысл, он всегда есть», — философски заметил водитель. «Просто его увидеть надо. Смысл я вам объясню. С тех пор я перед собой всегда качан вожу. Считай мой талисман. Если он цел будет, то и со мной ничего не случится». Водитель снова нежно посмотрел на качан и доверительно пояснил. «Обычно у меня маленький, а этот знакомая женщина подарила». А пристегиваться не пробовали? не выдержала Дженни. Пробовал? кивнул водитель. И иконку Николая пробовал, но качан лучше. Пристегивайтесь, пожалуйста, попросила Дженни и повторила, нежно вытягивая слова. Пожалуйста, Водитель внимательно на нее посмотрел, а затем пожал плечами и покрутил пальцем у виска. Вдоль шоссе проносились рекламные щиты. Я старался в них не вчитываться, но это не удавалось. Глаза сами цеплялись и прочитывали каждый лозунг. Большинство из них оказывались просто абсурдным набором слов, было совсем непонятно, что там рекламируется. С одного плаката скалился неопрятного вида мужик, а надпись спрашивала «Не хочешь такого соседа?». На другом, совсем черном, виднелась жутковатая и лаконичное «Ждет рыба». Попадались плакаты довольно понятные. Выход всегда «Сеть» или просто «Закупись» но неясным оставалось, к чему они призывают и что имелось в виду, потому что никакой другой информации там не было. Иногда слова на плакате отсутствовали вовсе. Только фотография дома и длиннющее число, которое для цены выглядело слишком длинным и разнородным, а до телефонного номера не дотягивало по числу знаков. А иногда вместо слов появлялась откровенная тарабарщина — Вроде того щита, где разноцветно сияли набросанные в полном беспорядке буквенные конструкции вы, качест, над, годно, венно, ежно. Если и попадались вполне разумные с виду заявления, то их смысл, если вдуматься, стремительно ускользал: Смотри, обратился я к Дженни, вот что это имелось в виду? Свадебные платья. «Супер скидки! Распродажа весенней коллекции!» Джинни пожала плечами. «Поторопиться с женитьбой, пока есть дешевое платье». «Нет, а что вообще такое весенняя коллекция свадебных платьев? Кто их коллекционирует? Почему весенняя?» Джинни поморщилась. «Вопросы не по адресу, я тут сама обалдеваю», — ответила она. «Ты вот лучше на это посмотри». Я глянул, куда она указывала пальчиком, и увидел абсолютно черный щит с алыми строчками внизу. «Опять проблема с наркотиками. Теперь достаточно просто позвонить». И номер телефона. «Предлагаешь позвонить?» — усмехнулся я. «Вот только как понять, там лечат или продают? «Или принимают доносы», — заметила Джинни. Звучало логично. «А вот смотри», — я показал ей магазин на обочине, — Таможенный конфискат. Прикинь, сколько надо каждый день конфисковывать у пассажиров разные всячины, чтобы целые магазины открывать. Я задумался. Хотя, если не у пассажиров, а у бизнесменов, и целыми вагонами, все равно непонятно, откуда столько. Бизнесмены же не идиоты постоянно на одни грабли наступать, нарушать закон, теряя свои вагоны. Дженни пожала плечами. Это не конфискованное, а ворованное, все знают. «Таможня просто ворует, а здесь продаёт». «Абсурд», — сказал я. «И эта система так давно и открыто работает?» Неожиданно вмешался водитель. «Да никакой это не конфискат», — сообщил он. «Врут они все. Я знаю эти магазины. Они все на одном китайском складе в Клину закупаются. Просто название такое, чтобы народ шел. Я пишу. «Совсем бред получается». Выходит в магазин, продает ворованное, но специально обманывает, будто оно ворованное, потому что ворованное люди покупают охотнее. «Пусть это будет сегодня нашей самой большой проблемой», — миролюбиво заключила Дженни. Автобус свернул на лепесток и выехал на МКАД. Здесь оказалось на удивление свободно. МКАД был почти пуст. Водитель вдруг обернулся к нам почти всем корпусом и широко улыбнулся. Мы с ужасом увидели, что все зубы у него стальные. «Вот за что я люблю мкат! начал водитель с азартом. «Это за неожиданности! Никогда не знаешь! На дорогу смотри!» — заорали мы с Дженни, одновременно вскидывая руки. Водитель начал яростно тормозить, но было поздно. Задница черного джипа продолжала лететь нам навстречу с бешеной скоростью. Я схватил Дженни обеими руками и бросился на пол автобуса, стараясь прикрыть своим телом. Раздался оглушительный удар и звон — Мир подпрыгнул и обрушился на нас горой таджиков с черенками от лопат. Таджики гортанно кричали, причем казалось все сразу. Автобус стоял неподвижно, и мы рванулись наружу. Кто-то из таджиков даже помог встать мне и Дженни. Удивительно, но вроде никто не пострадал, даже водитель. Он, матерясь, вылезал из кабины. У автобуса не было лобового стекла, а весь перед оказался смят. Досталось и джипу. Здоровенная черная коробка превратилась сзади в гармошку. из -за руля джипа вылезла лохматая дама в странном платье с вуалью и огромным пушистым воротником. Она принялась осматривать свой джип, ни на кого не обращая внимания. «Эй!» — зарал водитель. «Ты совсем долбанутая! Зачем ты задом гонишь по МКАДу?» Дама презрительно подняла на него взгляд, словно только что заметив. «А твое какое дело!» — везгливо ответила она, уперев руки в бока. «Хочу и гоню!» Водитель от возмущения открыл рот и снова закрыл. «Ты больная, что ли?» — снова заорал он. «Проехала поворот, езжай до следующего, или аварийку включи, и пять-семь медленно. Но кто ж задом-то носится?» «Это ты мне, сука, сказал?» — прошипела дама, а затем вдруг бросилась, цокая каблуками, на середину проезжей части и истошно замахала руками. «Люди! Остановитесь все! Слышите? Я ваш жена! Смотрите, что я сделаю! Смотрите!» Она кинулась обратно, выхватила у одного из таджиков черенок, метнулась к автобусу и стала с истерическим визгом крушить стекло в двери кабины. От первого же удара на стекле появилась витиеватая трещина. Но дальше оно, на удивление, крепко держалось, сколько дама не старалась. «Кто это?» — спросила Дженни испуганным шепотом. «Понятия не имею», — прошептал я. «Адская галлюцинация! Надо бежать отсюда! Нас плющит просто ужасно!» «А куда бежать-то?» — Дженни испуганно оглянулась. «У нас ни денег, ни документов, ни метро поблизости!» Машины невозмутимо катились по МКАДу, объезжая место аварии. За жестяным отбойником дороги начиналась странная местность. По бесконечному пустырю, в зарослях прошлогоднего сухостоя, Валялись бетонные шпалы. Они были огромные, на грузовике такое не привезешь. И валялись в абсолютном беспорядке, словно кто-то рассыпал с неба гигантский коробок спичек. Далеко за полем торчали жилые высотки. Чуть по ходу у обочины вяло дымилась большая металлическая куча из обгорелых сетчатых ящиков. Приглядевшись, я понял, что это тележки из супермаркета, сваленные в груду. Кто их сюда привез в таком количестве, как ему удалось их поджечь и зачем, об этом я думать и не пытался. Бежать действительно было некуда. В этот момент рядом притормозил второй автобус, точно такой же, только на лобовом стекле стояла табличка «Заказник-1». Видимо, он ехал за нами, потому что внутри сидели такие же оранжевые жилетки. Им, похоже, уже сообщили об аварии, потому что дверь призывно раскрылась, и человек, высунувшийся оттуда, гортанно позвал всех внутрь. Таджики послушно набились в автобус, и мы тоже втиснулись последними. Давка была такая, что нас прижало друг к другу, и мне пришлось обнять Дженни за талию. На ощупь, через байковую пижаму, она оказалась удивительно теплой и мягкой. Это было сейчас самое спокойное место посреди свихнувшегося мира. Похоже, Дженни тоже так думала. «Куда мы теперь?» — спросила она. «Мне как-то в общагу сейчас совсем не хочется». «Поехали ко мне?» — предложил я. «Поесть чего-нибудь приготовим». «Поехали», — охотно согласилась Джинни. В итоге автобус заехал на стоянку, забитую автобусами и людьми, и долго стоял с закрытыми дверями и выключенным двигателем. Наконец пришли какие-то парни с широким рулоном ткани цвета российского флага. Всех выпустили из автобуса. Парни, вооружившись бритвенным лезвием, принялись прямо на асфальте резать ткань на флаге и раздавать таджикам. А таджики стали кусочками скотча привязывать полотнище к черенкам от лопат. «Эконом не отрезай, не хватит!» — ругался один из парней. дай это квадраты!» — огрызался его напарник. Дженни, как зачарованная, наблюдала за этой картиной. «Ты видишь то же самое, что и я?» — спросила она, тревожно сжав мою ладонь. «Не знаю», — я пожал плечами. «А что видишь ты?» «Это флаг Франции. У России в центре синее. «Пойдем отсюда скорее», — решительно сказал я. Но уйти оказалось непросто. Все вокруг было обставлено металлическими заграждениями за которыми стояли молодые скучающие полицейские. Толпа медленно вваливалась в проход, становясь все плотнее и плотнее. Но куда все движутся, было неясно. Иногда толпа останавливалась, затем начинала двигаться снова. Прямо передо мной маячила оранжевая жилетка, от которой пронзительно пахло асфальтом. Я крепко взял Дженни за руку, чтобы не потеряться, и предложил выбираться из потока вправо. Как только справа появлялось место сделать шаг, мы смещались туда, и вскоре оранжевые жилетки сменились на вполне гражданские куртки, рубашки и вязаные безрукавки. Пару раз я подпрыгнул, чтобы посмотреть, что происходит, но видел лишь море голов, над которыми мелькали воздушные шарики, транспаранты, обращенные к нам белой стороной, и флаги самых разных цветов — желтые, зеленые, оранжевые. Совсем недалеко от нас, над головами, хлопала даже старинная полковое знамя, напоминающее штору, выцветшее от времени золотой серп и молот на темно-кровавом бархате с золотой бахромой и кистями. Толпа все это время гудела, но невнятно. Вдруг какой-то мужик за нашими спинами ожил и принялся выкрикивать речевку, хрипло и возмущенно. «Кто, сука, если не Путин?» — скандировал он. «Кто, сука, если не Путин? Я спрашиваю вас, ответьте мне, кто, кто, сука?» Толпа невнятно загудела, а затем стала нестроенно подхватывать. «Слушай», — спросила Дженни, — «а это за или против?» «Ты меня спрашиваешь? Понятия не имею. Вроде и выборы сто лет как закончились». «Скажите, а митинг за или против?» — обратилась Дженни, к пожилой женщине в роговых очках с душками, обмотанными зачем-то мятой и неряшливой фольгой. Та посмотрела взглядом, полным ненависти и презрения. Стекла ее очков оказались невероятным увеличением, поэтому ненависть выглядела огромной. Затем вдруг не выдержала и гортанно заклокотала. «Провокаторы! Провокаторы! Вам все мало! Все мало!» «Давай срочно выбираться». Я потянул Дженни за руку и принялся грубо расталкивать людей плечами. Дело пошло заметно быстрее. Вокруг стоял дикий шум, мельтешили лица, один раз мы даже повалили штатив с огромной камерой НТВ+. Плюс, плюс, который внезапно вырос из толпы перед нами. Напротив камеры стоял пузатый мужик в костюме клоуна с рыжей шевелюрой, накладным носом и выбеленным лицом. Похоже, ему было без разницы, с кем разговаривать, потому что, когда штатив упал, он на полусловие повернулся к нам и, не меняя интонации, продолжал говорить вслед, пока между нами не сомкнулась толпа. Социальные льготы и пассионарность гражданского населения. Эта пассионарность сохранилась сегодня только в России как ответ на давление иностранных спецслужб. И здесь я хотел бы особо подчеркнуть два фактора, а именно... А потом толпа резко закончилась, и мы с размаху налетели на загородку которую придерживал рукой здоровенный ушастый полицейский. На пальцах руки синела полустертая татуировка Тула. «Куда прешь?» — лениво пробасил он. «Нам разрешено!» — решительно сказал я. «Матросы, что ли?» — недоверчиво спросил полицейский, оглядывая нас, а затем раздвинул перед нами загородки. «Идите, но обратно уже не пущу!» — пригрозил он. Оказавшись на свободе, мы нырнули в арку и оказались на параллельной улочке. Здесь было тихо, хотя шум толпы доносился отсюда. А потом толпа зашумела сильнее, а из далёких динамиков заиграла грустная песня. Над крышей поднялась разноцветная стая воздушных шаров. Следом огромная надувная голова она обвела окрестности добрыми нарисованными глазами. За головой вылезли плечи и туловище с надувными руками, изображавшие деловой пиджак со строгим галстуком и гигантское воздушное чучело медленно поплыло в небе, покачивая подошвами исполинских ботинок. «Что это было?» — спросил я шарашенно. В ответ послышался далекий выстрел, а через секунду в небе расцвели гроздья праздничного салюта, провожая улетающую фигуру. Дженни вдруг уткнулась мне в грудь. «Я не могу больше!» — схлипнула она. «Верните меня в нормальный мир! Отпустите меня!» «Пойдем, пойдем!» — сказал я, обнимая ее за плечи. Просто надо научиться вести себя так, будто все вокруг нормально. Пойдем, спрячемся, скоро все пройдет. Но ничего не проходило. Над головой грохотал салют, и мы шли по улицам, стараясь не смотреть на вывески и лица прохожих, в каждом из которых было свое безумие. Из огромной фигуры с надписью «Транс» прямо посреди бульвара выгружали один за другим новенькие диваны в полиэтилене и ставили в два этажа. Огромный пакет кефира на человеческих ножках кинулся нам на перерез, размахивая ручками и бумажной папкой. Изнутри тонкий девичий голосок, приглушенный слоями картона, предложил поучаствовать в социальном опросе всего на пять минут, и звонко выматерился нам вслед, когда мы прошли мимо, никак не реагируя. Поперек дороги по земле тянулась здоровенная труба почти в человеческий рост, а через нее был выстроен деревянный переход — с резными перилами и очень узкими ступеньками. Перед ним скапливалась очередь из прохожих. Какая-то бомжиха в дранной меховой шубе деловито срывала с трубы пласты стекловатые и запихивала в свою клетчатую сумку на колесиках. Крепкие тетки в одинаковых серых халатах и белых косынках, вооружившись ломами, методично выкорчевывали кирпичи тротуарной плитки и небрежно скидывали прямо на проезжую часть. За ними плелись трое хмурых мужиков с тачкой и лопатами и забрасывали освободившиеся дыры дымящимся асфальтом, разравнивая его сапогами. Красная «Ауди» с тонированными стеклами, устав тащиться в пробке за троллейбусом, вдруг взревела двигателем, подпрыгнула и вкатилась на бульвар, гулко стукнув днищем о бордюр. Она унеслась вперед по дорожке, распугивая пешеходов и мамаш с колясками. А чуть дальше мы уже видели, как она гудит с тротуара и сигналит фарами, пытаясь снова вклиниться в поток, причем за тем же самым троллейбусом. Остальные машины выглядели не лучше. Один «Жигуленок» ехал с открытым капотом, из-под которого валил черный дым. Когда капот открывался слишком высоко, водитель высовывался по поясу с бокового окна и рукой слегка прикрывал его. В стальном кузове самосвала были насквозь прорезанные электросваркой громадные буквы «БГ-433», и через них на дорогу плоскими струйками непрерывно тек песок. Старенький, но вполне респектабельный джип вез на крыше обычный железный бак для мусора, грязный и подписанный масляной краской «Ясли-7». У маленькой Део, нежно-салатного цвета, из распахнутой горловины бензопака, Торчал заправочный пистолет с обрывком шланга. Старинная «Волга» несла на своем капоте трехметровую иглу антенны. Она с оттяжкой стегала ветви каштанов, растущих вдоль дороги. Припаркованные автомобили стояли совсем дико и в совершенно неожиданных местах. Но особенно меня почему-то поразил оранжевый эвакуатор. Он торчал посреди тротуара, занимая все пространство, а прохожие обходили его по проезжей части — Судя по спущенным колесам и мусору, накиданному на площадку, стоял он здесь с зимы. «Вот тут и живу», — сказал я Дженни, когда мы свернули во дворы и подошли к подъезду бетонной башни. «Заходи, нам на последний этаж. Лифт сейчас не работает». «Сейчас не работает?» — на всякий случай с ударением переспросила Дженни. «Ну да, его в будни утром выключают, а в 6 вечера снова включают». Я покосился на нее. «Только меня не спрашивай, зачем. Может, электричество для каких-нибудь окрестных цехов экономит? Я здесь третий год живу, всегда так было». «Вот я и думаю», — вздохнула Дженни. «Если мы приняли препарат сегодня, то как же оно всегда так было?» Я пожал плечами. «Ну вот смотри», — продолжала Дженни, бодро шлепая по ступенькам резиновыми галошами. «У тебя на входе в дом целых четыре двери подряд. Одна за другой. Четыре подряд. Это всегда так было?» «Ну да. Сначала кодовый замок, на второй домофон, третий обычная, ну и четвертая железная. «Ладно, а вот это что?» — Дженни бесцеремонно указала пальцем. «Это дядя Коля», — объяснил я. «Здравствуйте, дядя Коля». «Здорово», — кивнул он, не отрываясь от экрана. «А почему он сидит на лестнице в одних трусах?» «Ему дома жена курить запрещает». «И он всегда так сидит?» «Нет, конечно, зимой в свитере» но все равно сидит здесь, с телевизором на коленях», — допытывалась Дженни. «Ну да». «Пришли, вот моя квартира». Я распахнул электрощиток и вынул из тайника ключ. Переступив порог, Дженни с любопытством озиралась. «Скажи, а вот эти ведра и тазы?» — начала она. «Это не мое», — перебил я. «Это хозяйки, она здесь почти не бывает. А моя комната вот тут». «Нет, просто я никогда не видела столько ведер. Зачем они ей?» «Она домашнее мыло варит». «Домашнее мыло?» — отчетливо переспросила Дженни, внимательно глядя на меня. «Мыло? Домашнее?» Я пожал плечами. «И это нормально?» — подытожила Дженни. «Вроде того». Дженни долго смотрела на меня, а затем вдруг облегченно рассмеялась. «Ну, слава богу, я уж боялась, что все три дня будет плющить». «А тебя, я вижу, уже отпускает потихоньку. Значит, скоро и меня отпустят». «Что-то я не уверен, что меня отпускает», — пробормотал я, заглядывая в холодильник. «Слушай, еды нет. Давай я в магазин спущусь». «Я с тобой», — быстро сказала Дженни. «Хочешь переодеться?» — предложил я. «Майку и штаны найду, а вот с обувью не уверен». «Зачем?» — удивилась Дженни. «В пижамах и пойдем». Полгорода уже прошагали. «Ну, теперь-то у нас есть во что переодеться». «Так кругом же одни долбанутые!» — возразила Дженни. «Чего мы будем выделяться?» «Тоже верно», — согласился я. В магазинчике было немноголюдно, и мы с Дженни неспешно шли вдоль стеллажей. Я рассматривал ценники и этикетки, которые попадались по пути. «Знаешь, нет», — сказал я наконец. «Совсем меня не отпускает, даже и не думает. Наоборот, все сильнее и сильнее накрывает». «Ты уверен?» — нахмурилась Дженни. Я кивнул на коробку с кексиками. «Вот это ты видишь, например?» Дженни присвистнула. «Нет, но, ну, может, русский у них не родной, что они так фразы строят?» — предположила она. «Хотя, не до такой же степени. Коньячный спирт без мягкого знака, а пшеничная мука с мягким». «Да это как раз ерунда!» — отмахнулся я. «Ты на сам рисунок посмотри!» «Что они с осликом делают?» «Ой, блин! не сдержалась Дженни, и испуганно закрыла рот ладошкой. «Ведь такое случайно не нарисуешь, верно?» Дженни кивнула, еще раз посмотрела на рисунок и покраснела. «Давай возьмем», — сказала она решительно. «Покажем кому-нибудь. С кафедры психиатрии». Мы пошли дальше, взяли сосисок, овощей и хлеба. Дженни остановилась у корзины с плюшевыми енотами, вынула одного и принялась рассматривать. «Нравится?» — с готовностью спросил я. «Берем. Будет у тебя енот». Дженни молча помотала головой. «Если ты хочешь меня спросить, что делают плюшевые еноты в продуктовом магазине, — начал я, — почему у него из жопы белые ленты? — перебила Дженни. «Почему?» Я пригляделся. Действительно, прямо из задницы енота торчал целый пучок белых лент. Было их там три штуки. Широкие, жесткие, длинные, чуть ли не полметра покрытые нескончаемыми абзацами убористого текста на всех языках мира. «Там написано, как стирать», — неуверенно объяснил я. «Как люди научились стирать?» — насмешливо переспросила Дженни. «Статьи из Википедии?» «Так всегда делают», — уверил я. «Вообще всегда. На всех игрушках мира. Не спрашивай меня, зачем». «Вшивают в жопу?» — уточнила Дженни. «Намертво? Их же никогда оттуда не выдрать, смотри». Она вдруг намотала ленты на руку и потянула изо всех сил. Ленты не оторвались, но задница енота вдруг треснула, и на пол посыпалась пенопластовая крошка. Дженни испуганно запихнула енота в глубину ящика, отскочила в сторону и сделала вид, что рассматривает этажерку с вином. Даже сняла одну из бутылок. «Возьмем?» — предложил я. «Отметим знакомство?» «Что-то я боюсь, как оно на алкоголь ляжет», — нахмурилась Дженни. «Я же тебе рассказывала, как меня мутило от таблетки в клубе». Вдруг послышался окрик. «Молодые люди! Матросы, я вам говорю!» — раздраженно повторила кассирша, грозно приподнимаясь над своей кассой. «Положите обратно. Для кого объявление висит?» Дженни испуганно вернула бутылку на место. «В будни продажа алкоголя в Москве запрещена», — объяснила кассирша. «Только по выходным и праздникам. Не знаете, что ли?» Я покачал головой. «Давно?» — спросила Дженни тихо. «С начала месяца», — ответила кассирша. «Вот приказ висит. Продажа любой продукции, содержащей алкоголь, в рабочие дни запрещена. Постановление правительства Москвы». «Да мы и не собирались», — ответил я. «Просто смотрели». «Просто смотреть вот сюда надо», — проворчала кассирша, снова указывая пальцем на ламинированные таблички, развешенные над кассой. Мы подошли ближе и стали читать. «А петрушка не продается вообще или тоже в рабочие дни?» Аккуратно спросила Дженни кассиршу. «Вообще!» — процедила кассирша. «Там нашли наркотические вещества. Приказ главного санитарного врача Анищенко. «Хорошо, а чеснок-то почему?» — удивился я. «Отравлений много было», — ответила кассирша и демонстративно отвернулась, качнув серьгами. В ее ушах, на коротких серебряных цепочках, висели маленькие пушистые мышата изящно сшитый из какого-то породистого меха. Из попы каждого мышонка тянулся до плеча плоский белый ярлык с надписями на разных языках. «А почему мобильными телефонами в торговом зале запрещено пользоваться?» — спросила Дженни. «Вам товар пробивать, или вы мне нервы трепать будете?» — вспыхнула кассирша. «Просто больные все какие-то!» — с чувством добавила она, грозно махнув серьгами. «Я выложил перед кассой покупки. Кассирша...» ожесточённо тыкала в каждый предмет лазерным сканером, а затем всякий раз его откладывала и принималась набирать коды вручную. С пельменями она даже набрала код дважды. «Марин!» — вдруг заорала она в зал, поднимая голову. «Опять пельмени не пробиваются. Посмотри, код!» Ей никто не ответил. «Не пробиваются, в базе нет!» — сказала кассирша и бросила пельмени в ящик на полу. Там уже лежали две такие же пачки, только сильно раскисшие. Следом кассирша схватила коробку с кексами и привычным движением швырнула ее туда же. «А это сейчас вообще нельзя», — пояснила она. «Вы на упаковку смотрели?» Дженни густо покраснела. А я набрался наглости и все-таки поднял на кассиршу вопросительный взгляд. «Там в составе коньячный спирт», — объяснила кассирша. «С вас 293,70». Дженни сидела в кресле, скрестив ноги. Перед ней лежал мой старенький ноутбук, она копалась в интернете. «Слушай, вообще трындец», — вдруг сказала она. «Другого слова нет. Что там? Госдума обсуждает вопрос установки счетчиков на канализационных трубах. Хотя нет, стоп. Пресс-секретарь тыры такая-то успокоила журналистов, объяснив, что «Ага, ну слава богу, пишут, законопроект не коснется самих жилых помещений». «Вот, перечислено, только государственных учреждений, предприятий, офисов». Дженни замолчала, продолжая шевелить губами. «Хотя нет, коснется, а также санузлов, принадлежащих жилым помещениям в квартирах граждан». «Это где такое?» — спросил я устало. «Да это везде!» — Дженни подняла глаза. «Если конкретно, ленту новостей и тартас читаю. Просто подряд». Она снова уткнулась в экран. В Кемерово неизвестный угнали тепловоз. Еписков брызнул в лицо журналистке расплавленным оловом. В Москве проезд по улице Обручева с сентября станет платным. Иран объявил... Ого! Иран объявил войну Египту и Венгрии. Командующий ВВС США заявил... Дженни замерла с открытым ртом. Стоп. Это я вообще читать не буду. Вдруг оно от нашего внимания запускается. Так и нас с тобой разбомбят. «За два дня не успеют», — возразил я. «Нам осталось-то два дня продержаться». Британские ученые обнаружили на орбите... Снова начала Дженни. А, нет, пустяки. Президент России подписал указ о повышении пенсионного возраста до 75. Тоже ерунда. В Павлово охранник госпиталя... Чушь собачья. Стоп. В Павлово охранник госпиталя ФСБ прострелил пациенту здоровую ногу из заброшенного окурка. «Чего?» — насторожился я. «Дело закрыто за отсутствием состава преступления». Дженни подняла на меня глаза. «Слушай, я не могу больше, не могу». «Успокойся», — сказал я, присаживаясь рядом и обнимая ее. «Надо просто потерпеть, понимаешь?» Дженни всхлипнула и кивнула. «Все», — сказала Дженни, едва переступив порог, и со злостью швырнула сумку с тетрадями в темноту коридора. «Загремели падающие ведра». «Ну ладно тебе!» — я обнял ее и поцеловал. «Что опять стряслось?» «Четвертый день!» — всхлипнула Дженни. «Четвертый уже пошел, а оно только хуже!» «Где?» «Да везде!» — Дженни топнула ножкой. «Везде! Ты не видишь?» «Вижу, но терплю!» — вздохнул я. «Сегодня даже в институт не пошел. А у тебя что нового?» «Ничего особенного!» — с вызовом сказала Дженни. «По закону Божьему на нашем курсе будет не зачета а курсовая!» Выдавали сегодня темы. Мне досталось «Мощь ли молочные зубы?» «Я не могу больше. Не могу». Я решительно кивнул. «Дженни, давай съездим в госпиталь. Ну, извинимся, что убежали. Спросим, что делать. Одежду, опять же, может, отдадут». «Мобилку», — кивнула Дженни. «Мобилку особенно жалко. И наушники». Госпиталь почти не изменился. Только перед зданием теперь стояли два автобуса. Второй был зеленый с расплющенной мордой и без лобового стекла, зато с уцелевшей табличкой «Заказник-2». Профессор возился внутри, привинчивая что-то из кабины. Он был хмур, наше появление его не удивило, но и не обрадовало. «Вы за деньгами?» — спросил он сходу. «Денег не будет. Вы убежали, мы так не договаривались». «Послушайте», — начала Дженни. «Не будет денег», — упрямо повторил профессор. «Нет у нас сейчас денег. Нету». «Нам Рустама пришлось отмазывать. Нет денег». «Да не нужно нам ваших денег!» — крикнул я с отчаянием. «Скажите просто, когда это кончится, когда нас отпустят?» Профессор удивленно посмотрел на нас. «А я вас и не держу!» — сказал он. «Зачем вы мне нужны? Поднимайтесь на пятый, Ксения вам одежду вернет. Ну и всего вам доброго». «А препарат когда прекратит действовать?» — спросила Дженни. «Какой препарат?» — удивился профессор. — А, вы про эксперимент, что ли? А все закончилось. — Да не закончилось же! — закричали мы хором. — Он же не отпускает! — Кто? — изумился профессор. — Препарат! — Вы с ума сошли! Профессор отложил отвертку и вытер замасленные руки об халат. — Это плацебо! — Что? Профессор заговорчески подмигнул и сообщил доверительным шепотом. У нас нет никакого препарата. У нас и лаборатории уже давно нет. Просто есть проект, есть финансирование, и начальство требует отчетов. Так что мы пока проводим вторую половину эксперимента, чтобы отчитаться хотя бы на 50%. «Какую вторую половину?» — не понял я. «Контрольная группа», — объяснил профессор. «Вы ж медики должны знать, в любом эксперименте половина испытуемых — контрольная группа. Они принимают не препарат, а просто воду. — Вот это вы были! — Так значит, — опишил я, — не было никакого препарата? — Не было, — подтвердил профессор. — Я же вам сразу намекнул, что никакого действия на ваш организм не будет, помните? Правду я вам не мог сказать, потому что какой же тогда эксперимент? Но воду-то в стаканчик я набирал прямо при вас из крана. Или вы не обратили внимания? Я замолчал потрясенно. Дженни тоже молчала. «Так что же это получается?» Наконец произнесла она одними губами. «Нас теперь уже никогда не отпустит."